Глава девятая. Ляля тяжко вздыхала, глядя на телефон, который молчал вот уже неделю. Работа отвлекала, но все же девушка ждала хоть чего-нибудь от мужчины, с которым делила постель. Андрей был в командировке, но ведь не в другой вселенной. Вздохнув, она отбросила телефон и легла в кровать обратно. Сегодняшнее утро было по-летнему ярким, а вот настроение не очень. Тоска и грусть овладели ею, а лекарство не звонило и не писало сообщений. Вдруг, как по команде, сотовый раздался трелью звонка. Хотя, судя по мелодии, это у Анжелки появилось желание поболтать. Схватив мобильный, девушка ответила на призыв к общению. «Привет». «Привет, Лялька», — бодро произнесла подруга. «Спишь?» «Уже нет», — зевнула она. «Какие планы на сегодняшний вечер?» Вдруг поинтересовалась Анжелка. «Чего-то мы давно не виделись с тобой, да и с девками тоже. Ты меня уже простила за последний раз?» — кисло спросила Ляля. Остапа что-то понесло. «Простила, простила», — добродушно ответила подруга. «У меня с тех пор новостей прибавилось. Я слышала, что ты у нас теперь дама свободная, да?» С улыбкой уточнила Ляля, услышав ответ веселый смех. «Ага», — подтвердила слухи о себе подруга. «Сегодня встречаемся и знакомимся с Русом. Приходи обязательно. Адрес я пришлю попозже, пока еще не решили, где будем сидеть. Хорошо. А можно я буду чуть попозже?» «У меня сегодня съемка до семи вечера», — попросила девушка, вспомнив о работе. «Ладно, Янка тоже опоздает», — хмыкнула Анжелка. «Язва придет?» — удивилась Ляля. «Будете вы с ней, Эльза с Колей, Улька с Ромой?» «Ленка с Валероном вроде тоже обещались», — стала перечислять подругам. «Сашка должна прийти ненадолго, но, кажись, будет одна. А Светка?» «Это Казани приедет», — явно поджав губы, ответила Анжелка. Сказала, что чем-то траванулась и останется в Питере. «Ясно. Ну, будем надеяться, что все нормально у нее», лаконично произнесла Ляля, добавив чуть язвительно. «Хотя могла бы и приехать, если честно». «И не говори», вздохнула подруга. «Может, и правда чего-то съела не то?» «Ладно, до вечера. Я потом скину адрес, куда приезжать». «Окей», с улыбкой ответила девушка. Взглянув на часы, Ляля бодро вскочила на ноги и стала собираться на работу. Девушка была рада за подругу, сумевшую закончить отношения с женатым мужчиной, из которых долго не могла вырваться, и встретить достойного мужчину. Но пока никто не знал точно, хороший ли Руслан человек. Но Анжелка была счастлива с ним, а это главное. Рабочий день был тяжелым. Ляле попалась клиентка «Хочу то, не знаю что. Может, придумаете чего-нибудь сами». Таких девушка не любила больше всего. Когда человек сам не знает, чего он хочет, это самое ужасное. Провозившись с клиенткой не один час, она измучилась в конец. Фотосессия грозила закончиться скандалом, причем кричать от раздражения собиралась сама Ляля. Настроение было не к черту, и внезапно ко всему этому добавилась еще какая-то тревога за Андрея. Может, он не пишет по какой-то иной причине? бросив плохие мысли, девушка выдохнула и улыбнулась капризной дамочке, предложив использовать фольгу и лампы для создания фото. Как ни странно, на получившийся результат произошел ожидание клиентки, и она покинула студию в приподнятом настроении. Закрывая дверь на ключ, Ляля устала поплелась по адресу, который прислала Анжелка. В выбранном подругой кафе уже собрались подруги и их вторые половины. Ляля с улыбкой поздоровалась со всеми и поцеловала сестру. Пока она заказывала себе коктейль, девушка успела разглядеть избранника подруги. Руслан оказался весьма симпатичным и добродушным парнем, работавшим в МЧС. Сашка прибыла одна и сообщила, что пробудет недолго. Эльза была в кое-веки с Колей, который весело подшучивал над Анжелкой и Русом, грозя ему, что женщины порой не так просты, а конкретно собравшиеся тут могли удивить кого угодно. Супруга явно наступила ему на ногу под столом, ибо Николай внезапно засмеялся и стих. Ули с Ромой также были тут, и подруга болтала умолку рядом со своим спокойным мужем. Все уже забыли страдания Ульянки по своему шефу, привыкнув к ее лучезарной улыбке. Сестра уминала заказанный салат, а сидящий рядом с ней Валера тихо переговаривался с Колей, привычно положив руку на спинку Ленкиного стула. Сашка с Янкой тихо хихикали, секретничая о своем. Парни стали болтать о всяком непонятном, оказавшемся виртуальными игрушками, пока Улькин Рома не признался, что он охотник с настоящим ружьем в сейфе. Мужчины сразу перевели разговор на такие темы, как оружие, хотя знали о нем лишь по видеообзорам и словам других людей. Но мальчики всегда мальчики. Девчонки болтали о том, что нового у кого случилось. Все девчата были рады за Анжелку, которая просто сияла, сидя рядом со своим избранником. Руслан производил приятное впечатление достойного мужчины, который был очень заинтересован в их подруге. «Саш, как там твой сад?» Вдруг поинтересовалась Ляля, вспомнив об обещанной фотосессии для деток подруги. «Зацвел. А что?» – недоуменно ответила Сашка. «Я же обещала пощелкать тебя с детьми в вашем саду. С улыбкой напомнила девушка старый должок. «Точно!» — кивнула подруга. «Я свободна все дни. Приезжай, как будет время. У меня скоро будет свободный денек, Заскочу к вам!» — кивнула Ляля, мысленно отмечая в календаре день для фотосета. «Как твоя студия?» — тихо спрашивает Лена, наконец-то доевшая свой ужин. «Отлично!» — мягко ответила Ляля, понимая, что конкретно интересует сестру. «Иду с опережением графика». То, что деньги, копившиеся на отдельном счету, пополняются и за счет экономии на квадратных метрах, Лена до сих пор не знала. Да и никто не был в курсе, кроме самой Ляли и ее домовладельца Андрея. Пожалуй, это была самая большая тайна, которая была у девушки от сестры за всю жизнь. В какой-то момент она хотела открыться Лене, но слова будто застряли в горле. Ляля прекрасно знала, что скажет ее старшая сестра. И не хотела тех последствий, которые обязательно будут. Лена могла быть настойчивой моралисткой, при этом оставаясь заботливой сестрой. У нее была способность одним взглядом осуждать и призывать к порядку. Наверное, все старшие сестры таковы. «Хорошо», — одобрительно кивнула Лена, возвращая мысли Ляли обратно в ресторан. «Если что, скажи мне, я подумаю, что можно сделать». «Расслабься, сестра», — закатила глаза девушка. «Я уже взрослая». Вечер в целом прошел весело, но все же присутствие мужчин делало встречу более формальной. Янка, конечно, успела ужалить пару раз Валеру и Колю. Роме тоже прилетела шпилька. Руса спасло лишь то, что язва его не знала еще. Но лиха беда начала. Лишь немного выпив вина, все разъехались по домам. И Ляля -Ля вновь вернулась в пустую квартиру и до более одинокую кровать. Андрей предупредил ее, что уезжает на две недели. Но все же тоска сковала девушку и тлела в душе. Ожидание становилось тяжким, и поняв, что прошла всего половина от намеченного времени, Ляля всеми силами пыталась отвлечься от календаря и тикания часов. Впервые во взрослой жизни она переживала такие чувства. Первая влюбленность, по сравнению с этим, была шуткой разбушевавшихся гормонов. Юношеский максимализм придавал остроту ощущениям. Но была ли это любовь или просто влюбленность? Глядя на себя сквозь время, Ляля испытывала лишь теплоту от тех событий. Девушке казалось, что это чувство она пронесет через всю жизнь, но оказалось куда прозаичнее. Она уехала в столицу и зажила новой жизнью, не заметив, как за кутерьмой пережила и разлуку, и свои чувства к некогда любимому человеку. Приехав через год к родителям в гости, девушка с улыбкой встретила своего Ромео, который шел под руку с ее беременной подругой. Пожелав ребятам счастья, Ляля спокойно ушла прочь, выдохнув от облегчения, ибо раньше считала себя в некотором смысле предательницей, потому что разлюбила парня, который почему-то до последнего писал ей романтические сообщения. То, что было, ушло без возврата. И вот вновь любовь постучалась в двери ляли. Андрей был таким непостижимым и таким далеким, появляясь, словно призрак в постели, бешеным ураганом пройдясь по ее телу и растворяясь с утренней зарей. Это было странно, будто тебя боготворят и игнорируют одновременно. Словно ты и страстно любимая женщина и бестелесный дух, призванный для удовлетворения плоти, о котором стыдно вспомнить при свете дня. И все же этот мужчина заботился о ней. Как ни странно это звучало, но Ляля увидела от Андрея больше внимания, чем от нескольких предыдущих парней. Он готовил ей, а для девушки это много значило. Да что уж там, мужчина сходил в аптеку за антипохмельной таблеткой. В те моменты, когда он был рядом, Ляля чувствовала, что находится в центре его внимания целиком и полностью. Жаль, что в иное время он ей не давал о себе знать. Телефон абонента находился вне зоны действия сети. И хоть ты тресни. Тоска и грусть – не лучшие помощники в творческой работе, хотя и они бывают вдохновением. Проведя два дня в студии, Ляля старалась максимально уделить внимание клиентам, работая с разных ракурсов и делая прекрасные снимки. Девушка погружалась в работу, чтобы не думать о разлуке и слишком медленном течении суток. К пятнице Ляля созвонилась с Сашей и прилетела на такси в дом подруги. Детки уже были готовы к работе. Старший ребенок был умыт, причесан и одет в самый очаровательный костюмчик. А младшая кроха еще только готовилась облачиться в платьице нежно-розового цвета. «Заходи, ляль!» – пропела Сашка, глядя, как девочку одевали няньки. Нежно обнимая, прильнувшего к ней пасынка, подруга с улыбкой произнесла. «Максик уже поел и нарядился». «Отлично!» – кивнула с улыбкой девушка, глядя на малыша в потешных шортиках и футболочке. «Где начнем? «Пока солнышко, можно в саду, а позже в доме, если налетят тучки», подумав, предложила Саша. «Хорошо, можно начать с молодого человека, тем более он готов», пожав плечами, ответила Ляля. Саша, взяв сына на руки, повела ее в сад, попросив принести дочурку к ним, как только девчушка будет готова. Ляля захватила необходимую аппаратуру и, выйдя за хозяйкой в сад, застыла в восхищении. В прошлые разы она видела только дом, но вот это великолепие было скрыто от Ляли. «Вот это круть!» – восторженно произнесла девушка, рассматривая пышную зелень и шикарные цветущие растения. «Сама балдею!» – хмыкнула подруга, подходя по выложенной дорожке к увитой зеленью беседки. Просторная территория внутреннего двора была заботливо ухожена и будто сошла с фотографии о ландшафтном дизайне. Хотя почему «будто»? Ляля наметанным взглядом видела, что здесь поработал настоящий и весьма дорогостоящий мастер своего дела. И сочный, ровный газон, и вечно зеленые деревья по периметру. И беседка, и продольная пергола, и зона отдыха с гамаком, и выложенная каменная печь для приготовления блюд на воздухе. Даже место с открытым огнем. не говоря уж о бассейне, прилегающем к застеклённой оранжерее. «Красотища какая!» Продолжала осматриваться Ляля, крутясь на месте и желая увидеть все разом. «Ты не говорила, что тут так шикарно? Вы редко приезжаете ко мне» пожала плечами Саша, отпуская Макса на газон и беря за руку. «К вам транспорт не ходит», — парировала девушка, намекая, что заказ такси за город — удовольствие не для каждых выходных. «Ну, это да», — вздохнула подруга. «Ну, куда мне сына поставить? Отпусти, пусть побегает», — предложила для начала Ляля. «Так получится более естественно». Фотосессия началась, как только ребенок забыл про взрослых. Девушка щелкала затвором фотоаппарата, ловя яркие кадры. Атмосфера счастья и сочного лета так и витала в воздухе. Особенно, когда Саша принесла мыльные пузыри. Ляля в работе с малышами давно поняла, что детский восторг нельзя сыграть или изобразить. Либо ребенок счастлив, либо нет. Она фотографировала не только малыша, но и подругу с ним. Сашка не считала Макса пасынком. Она называла его сыном и относилась именно так и не иначе. По ребенку было заметно, что он принял и полюбил ее, что не могло не отразиться в улыбках, и счастливых глазах обоих моделей фотосессии. Спустя некоторое время к ним присоединились еще две жительницы этого большого дома. Мама Саши принесла внучку. И пока Ляля не закончила с маленьким Максимом, терпеливо ждала в беседке, занимая малышку. Дети такие переменчивые, так что работать пришлось быстро. И даже стремительно, пока у ее модели было игривое настроение. Завершив съемку уже в гостиной, девушка с удовольствием убрала технику в кофр оставляя только фотоаппарат на столе перед собой. «Они у тебя такие милахи!» С улыбкой произнесла девушка. «Просто молодцы! Отработали, как взрослые!» «Я очень рада, что никто не расплакался и не стал капризничать!» Вздохнула Саша. «Тебе повезло. У нас сегодня хороший день. Бывает иначе?» Скинув брови, уточнила Ляля, отпивая из чашки кофе. «Бывает!» Хмыкнула подруга. «Дети — это хаос и беспредел без перерыва. Но ты довольна?» Спросила девушка, помня о том, что она мечтала стать мамой. Однозначно, кивнула с улыбкой Саша. Как у тебя дела? В прошлый раз мы так и не смогли поговорить нормально, просила Ляля, напоминая про вечер в ресторане. Нормально, вздохнула подруга. Борюсь со Стасом, чтобы выйти из декрета к следующей осени. Через год нахмурилась девушка. Ага, когда даренки будет где-то полтора, кивнула Саша. Недавно что-то речь за это зашла. Так теперь у нас полемика не прекращается. Стас давит, я упираюсь. Но в целом у вас все хорошо?» Скинула брови Ляля, впервые услышав о противостоянии в семье Красновых. «Конечно», — удивилась подруга и с улыбкой добавила. «Не волнуйся, просто моему мужу нравится, когда я дома сижу. Но имея трех нянек и маму в доме, у меня просто прорв свободного времени». «Это круто», — хмыкнула девушка. Стас стал часто густо работать дома, пожала плечами Саша. Иногда неделю в офис не ездит. «Это же хорошо», — спросила осторожно Ляля. «Ну, как сказать?» — вздохнула подруга, отпивая своей чашки чай. «Раньше можно было прокатиться в город под предлогом пообедать вместе. А теперь и это сложно. Чем ты развлекаешься?» — с улыбкой спросила девушка, зная ее любовь к лихим поездкам. сводничеством, тихо призналась Саша. «Помнишь Леву?» «Нет», — задумчиво ответила Ляля вспоминая, кто бы мог у нее ассоциироваться с этим именем. Он еще за Улько ухаживал, напомнила начинающая сваха, вскинув брови. — протянула девушка. И я пыталась его познакомить со Светкой, но там все плотно заполнено одним лавеласом, вздохнула Саша. Кажется, этот мужик запудрил моей сестренке голову. Да ладно, Саш, недоуменно возразила Ляля, Костя приятный мужчина, и твоя сестра не наивная дурочка. «Костя, шлюхан еще тот», – убежденно произнесла подруга и в полголоса добавила. «Именно в его клубе Стас стал отцом. Не то чтобы я против результата, но история так себе. Люди меняются, моя дорогая», – хмыкнула девушка, понимая, что и к ней самой это теперь применимо. «Люди не меняются, просто мы взрослеем и трезвее смотрим на окружающие обстоятельства», – парировала Саша. Горбатова могила исправит». «Светка, конечно, не могила, но характер у нее, дай бог, каждому» весело ответила Ляля. «Я боюсь, что ее сказка будет с несчастливым концом», вздохнула печально подруга. «Со Стасом бесполезно говорить. Он советует не вмешиваться в жизнь сестры». «Вот и не вмешивайся», пожала плечами девушка. Светка сама решит, что для нее лучше. Ей не пятнадцать. Закончилось чаепитие неожиданным появлением Сашкиного мужа. Высокий и статный Стас легко вошел в гостиную и поздоровался с Лялей, впечатляя аурой уверенности и спокойствия. Успешный бизнесмен был шикарно одет, производя впечатление. Подруга повернула к нему голову и, взглянув на мужа, тепло приняла его поцелуй. Мужчина сообщал, что вернулся пораньше, желая провести день дома, а не в душном офисе. Саша распорядилась накрывать ранний ужин. Стоя рядом с ним, подруга явно не чувствовала тревожного ожидания, которое вселял ее муж во всех окружающих. Для Сашки он был любимым мужчиной и отцом ее деток. Ляля заметила, как изменился взгляд Стаса когда он посмотрел на свою супругу. Эльдинки льдинки мгновенно таяли, и броня слетала с этого воротила, обнажая другую сторону, заботливую и любящую. Когда к ним присоединились дети, Стас вообще расплылся в улыбке, удивив этим лялю. Отказавшись от ужина гостеприимных хозяев, девушка заказала такси, сообщив, что пришлет отснятый материал подруги на почту. Эти метаморфозы Сашкиного мужа заставили девушку задуматься о таком же закрытом мужчине, которого любила сама ляля. Может, у них с Андреем все будет хорошо, и когда-нибудь и он примет ее во внутренний круг доверия». Представив, что и между ними возможны настоящие отношения, как любящие пары, девушка сглотнула ком в горле. К чему эти мечты? Она не роковая красотка, а просто симпатичная девушка, которой повезло жить в его квартире и быть не связанной с его тетей, которая, видимо, отчаянно желала его женить. Мысль, что Андрею вдруг может кто-то приглянуться, стала формироваться в ее голове против воли, «Что тогда останется Ляле? Платить ему за квартиру вновь? Бред. Ей придется исчезнуть с радара, и не будет никаких случайных встреч в кругу знакомых или на работе. Между ними не было иных точек соприкосновения, кроме секса в квартире. Если вдруг они потеряются в этом мире, то никакие силы не смогут связать их вместе». Андрей даже не знал, где работала Ляля, Какая она не в курсе, где он сейчас и когда вернется. И вернется ли? А вдруг эта долгая разлука стала тяготить девушку? Реально казалось, что с последнего поцелуя прошла целая вечность, и еще предстоит не один год до следующего. «Нет», — строго произнес Стас, глядя на свою супругу, которая впервые кормила их дочь детским пюре. «Да», — не глядя на него, ответила Саша, раздумывая, как запихнуть питание в дочь. «Нет», — настойчиво повторил мужчина, морщись от вида скривившейся дочери, которая явно не по вкусу новое меню. «Еще рано. Полтора года — это нормальный срок» вздохнула Саша, оборачиваясь наконец-то к нему лицом. «Тем более у нас три няни, Три, Стас. И мама тут. На меня не сильно рассчитывайте, у меня в сентябре работа начнется», вставила реплику теща Стаса. «Вот», расширив глаза, указал мужчина. «Тетя Таня уезжает. Няньки – это все-таки чужие люди. Я же не планирую выйти на работу прямо завтра», тихо возмутилась супруга. «Год – это долгий срок. Может, мама к тому времени вернется к нам обратно». «Не исключено, конечно», — с сомнением произнесла теща. «Но Стас прав. Посиди в декрете пока. Малышка подрастет, тогда и решишь. Предполагается, что ты должна быть на моей стороне, мам», — нахмурившись, произнесла Саша. «Мы на стороне здравого смысла», — спокойно ответил Стас, получив тяжелый взгляд от жены. Закончив трапезу, семья разошлась по особняку. Детей унесли в игровую, тетя Таня устроилась с очередной книгой в саду, а Стас нашел супругу в спальне. Судя по настойчивому молчанию, его шельма не приняла доводы рассудка и все еще желала скорее выйти на работу. «Малышка, не надо дуться», – тихо сказал мужчина, ложась на постель рядом с листающей ежедневник женой. «Дашулька, нуждается в тебе. Неужели ты решил, что я стану уделять время работе в ущерб детям?» – возмутилась его супруга. «Тогда в ущерб мне, видимо», – кисло предположил Стас. «Такой умный мужчина, а рассуждаешь, как маленький мальчик». Устало вздохнула Саша. «На вот, посмотри». Шельма протянула ему свой ежедневник, в котором было лишь пару записей на этой неделе. Встреча с подругами и фотосессия с детьми дома. Стас сразу понял, что ему хотела сказать жена. Раньше у нее все дни были расписаны по часам, даже во время беременности. А теперь тишина. «Малышка, так бывает», вздохнул Стас. «Ты же только в марте родила». «Я и не хочу перемен прямо сейчас», обиженно произнесла Саша. К осени следующего года, например. Стас понимал, что если он сейчас пообещает ей выход из декрета, его шельма этого не забудет и потом станет требовать исполнения обещания. «Предлагаю отложить разговор до тех пор, пока до шульки не исполнится годик», нашел компромисс мужчина. «Спешить ведь некуда?» «Краснов, ты серьезно считаешь, что я забуду?» Немного оскорбленно спросила Саша, вырывая из его рук свой блокнот. «Куда там?» – вздохнул Стас. «Я прекрасно знаю, что ты способна вывернуть меня наизнанку ради своих идей». «Не ной, хмыкнула супруга. «Ладно, твоя взяла». «Ты решила остаться дома?» — в надежде спросил мужчина. «Поговорим 16 марта», — иронично хмыкнула жена, отобрав надежду из его рук. «Ясно», — проворчал Стас, поняв, что дело лишь стало на паузу. «Что там с Лёвой?» «Ляльку он не заинтересовал», — поджав губы, призналась Саша. «Надо подумать еще. «Может, стоит оставить эту затею?» скептически предложил мужчина, целуя ее в плечо. «Я только начала», — возмутилась супруга. «Светкин отказ — это не предел. Ты решила окунуть беднягу в стыд по полной», — хмыкнул Стас. «О чем ты?» — настороженно спросила Саша. «Если от него откажутся все твои подруги, Лева сопьется от горя под руинами погибшей самооценки», — иронично произнес мужчина. «Я не собираюсь предлагать его всем», — расширила глаза супруга. Лишь тем, кому он мог бы понравиться. И потом, он не пил после отказа ульки. Да и после Светкиного тоже. «Ну, он стойкий мужик, но не железный же!» Мягко возразил Стас. «Рыдает, наверное, в одиночестве». «Пфф, что за глупости!» Хмыкнула его супруга, вызвав улыбку у мужчины. «Все будет хорошо. Ты успокоилась?» Тихо спросил Стас. «Да, а что?» Скинув одну бровку, уточнила Саша. «Целоваться хочу», вздохнул он. «Ты за последние два дня измучила меня упрямством. Можешь говорить, что хочешь, но знай, все будет по-моему», погрозила ему пальчиком Шельма. «Ясно? Значит, меня слушаться ты не хочешь?» Пораженно произнес Стас, закатив глаза. «Ты тиран и деспот. Я должна тебе иногда возражать», весело ответила супруга, укладывая его на спину и нежно целуя в шею. «Иногда?» — проворчал мужчина, обнимая ее. «Я уже и не помню, когда ты просто соглашалась со мной. Не ври». Тихо засмеялась Саша, ослабляя узел его галстука и расстегивая верхнюю пуговицу. Я в ЗАГСе покорно ответила «да». «О, как я мог забыть?» весело хмыкнул Стас. «Только ты, конечно, выдержала драматическую паузу перед этим. Хотелось тебя понервировать немного. А то кое-кому все легко досталось», тихо произнесла супруга, закидывая на него ножку. «Бессмысленно», ответил мужчина, став ласкать женское колено и бедро. «Я заплатил им, чтобы нас все равно расписали». Какой бы ни дала ответ невеста, штамп в паспорте я бы получил все равно». «Что?» — удивленно спросила Саша, прекращая целовать его. «Я попросил расписать нас даже в случае, если ты устроишь драку с охраной, желая сбежать от меня», — довольно признался Стас, глядя в расширяющиеся глаза жены. «Что? Краснов, ты серьезно?» — тихо спросила любимая женщина. «Надо было подстраховаться», — улыбнулся мужчина. «Но ты меня удивила спокойным согласием». Рада стараться», – язвительно ответила Саша, заставив его рассмеяться. «Малышка моя, я тебя так люблю», – вздохнул Стас. «Не спеши вырваться из дома. Мне безумно нравится, что ты только моя и деток». «Хорошо», – мягко ответила любимая и тут же, прищурившись, добавила. «До середины марта я помолчу». Закатив глаза, мужчина вздохнул от бессилия. Кажется, ему вновь придется ей уступить. Но у Стаса имелся один позырь в рукаве, как всегда.